«Торговля биологическими материалами без лицензии запрещена», устало произнёс остановившийся рядом со столиком у борта корабля лейтенант полиции Томерсен. «Даже для гроссов». «Вы про сдачу трупов смертников полиции?» Не менее устало поинтересовался я и протяжно зевнул. Зевнул по-настоящему, не драматического эффекта ради, и лейтенант это понял. Усевшись, он налил себе ещё горячего кофе, бросил туда сахара, размешал и, сделав пару глотков, буркнул. «Да и к чёрту ту безумную бабку и собранную кровь смертников. Хотя слухи по станции теперь гуляют дикие». «Это мелочь», — кивнул я. «Не в деньгах дело. И не продавал я кровь». Лейтенант сейчас возмущался тем, что случилось через 30 минут после того, как последний из братьев Леонта перестал дышать, я как раз загрузил тело третьего жмурикова КДУ, бросил сверху пакет с трофеями и, не удержавшись, согласился принять от подошедшего седого повара три литровых бутылки виски «Адская домна», когда сквозь пока никем не охраняемый чёрный вход прорвалась та безумная чёрная бабка. Трясясь, что-то крича про Вуду, отмщение и вечное наказание для мерзких душ братьев Леонта, что убили всех пятерых её сыновей. Она тыкала в меня тремя пустыми бутылочками из-под водки и всё повторяла. «Кровь!» «Кровь! Кровь!» Я дал ей кровь. Она сама набрала её со одна контейнеров, для чего ей пришлось забираться внутрь АКДУ. Не забыла она и плюнуть в рожу каждого из мертвецов, после чего ушла, оставив в моей ладони перепачканную в крови денежную карту. На ней было две сотни кредов. Я бы не взял просто само зрелище того, как воющее проклятие старая женщина набирает в бутылочке мёртвую тёмную кровь, плюёт им лица и обещает сегодня же зарезать чёрную курицу и провести некий страшный обряд, такое вгонят в ступор любого. Это в наш-то век. Мы в космосе. Но древняя земная религия продолжает спокойно себе здравствовать. Впрочем, чему я удивляюсь? Всем человеческим религиям нашлось местечко в космосе и на новых планетах. Там они расцвели, переживая новое возрождение. «По 4.000 тысячи кредов за голову каждого Леонта», — произнёс лейтенант. «Десять тысяч за голову Александра Мельникова. Но и неудивительно. Он убил копов. За это наши парни тебе благодарны, кстати». «Вот». На стол встала огромная бутылка бурбона. Достаточно дорогого. Я не раз видел этот производимый в одной из колоний бурбон в рекламах. «Белый всадник». Настоящая стеклянная четырёхгранная бутылка, ёмкость в литр. Меня споить здесь хотят?» «Не за что», — кивнул я. «Братство копов и всё такое?» «Оно самое. На самом деле мы друг друга терпеть не можем. Копы одного участка ненавидят копов соседнего. Радостно мешаем их расследованию, всячески ставим палки в колёса. Так уж заведено. Но если кого-то из нас убивают...» «Понимаю». «Какие планы, Грозградский? Если ты так иносказательно интересуешься, продолжу ли я охоту на смертников станции Миртум, то мой ответ — нет. Не продолжу, — улыбнулся я. Даю слово. Но это между нами, само собой, лейтенант. Я бы не хотел, чтобы в Лиге Гроссов узнали, что я не ищу схватки со смертниками. Не то чтобы это избегание боя было запрещено, но репутация и всё такое. Интересно, — задумчиво моргнул коп. Интересно. Уверен, что это так? Или снова вроде как улетишь, а потом вдруг появишься, как чёрт из коробочки. Как ты пробрался на станцию? Привратник? Прибыл нелегально? Примерно так. Зачем вдаваться в детали? И нет, на этот раз я улетаю по-настоящему. И почему же? Два смертника. С минимальными наградами, скривился я. Одному 97, второму 35. У обоих приговора Крайне спорное. На моей станции они оба получили бы, ну, скажем, лет по 10, может, 12. Это в обычных тюрьмах с нормальным режимом. А согласись они пахать на астероидных шахтах, вышли бы года через 3, ну, может, через 5, а им впаяли смертный приговор. Первый влез в федеральное учреждение и похитил важную информацию, заодно совершив нападение на федерального служащего. Дедушка ограбил сельскую почту, заодно избив ворующего почту почтальона до полусмерти. Почтальон впал в кому, думали, умрёт. Деду озлобленный колониальный суд впаял максимум, но старика уже успел увезти родня на зерновозе. Так себе преступник, если честно. Второй убил. Трижды. Тех, кто убил его родных, кивнул я. Ещё одна история мести. Вендетта как есть. Убитые были отпущены из зала суда за отсутствием состава преступления. Никаких улик. Никаких доказательств. «Мы оба знаем, как это бывает, верно? И мы оба знаем, что вы и сами прекрасно могли в любой момент разобраться с этими двумя матёрыми преступниками, но не сделали этого. И я почти уверен, что вы предупредили и братьев Леонта, чтобы те не цеплялись к нашедшим на Мертум убежище смертникам». «Ну что ты?» «Ну да», — усмехнулся я понимающе. «Ну да». «Официально заявляю, лейтенант, я покидаю Мертум». Уже сегодня. Если честно, я жду загрузки трюмов. Пара контрактов на доставку маловажных федеральных грузов. Немного почты, пара контейнеров от частных компаний, которые ещё придётся проверить, вдруг подложили что-то нехорошее фанаты померших братьев. Ну и жду грузовые платформы с моими покупками. Будешь смеяться, лейтенант. Но я снова почти на мели. Выплатил зарплату команде, сбросил четок креда в себе на личный счёт, а остальные деньги быстро потратили». «Придётся снова искать смертников и убивать?» «Ну да. Хотя можно постараться заработать на жизни с возом». «Не в наших краях», — поморщился коп и встал. «Спасибо за кофе, Гросс. Меня просили передать, но ты и сам, думаю, понял. Обидок нет. Намертум тебе всегда рады. И отдельное спасибо за то, что не стал убивать и калечить тех, кто попался тебе под руку. Я про охранников». «Про танцоров». «И нет, мы не верим в эту мутную историю с их пленением. Пусть носы у парнишек ты разбил по-настоящему». «Я бы никогда не причинил вреда невинным гражданским, сэр», — ответил я. «Это мой официальный ответ». «А неофициальный. Иногда приходится выбирать нестандартные пути. Я изучил информацию, увидел, что мне представился шанс и воспользовался им. Да, танцоры чуток пострадали» но, сдается мне, они не в обиде, учитывая эту давнюю нехорошую историю». «Они бы с радостью помогли тебе убивать Леонта, кивнул лейтенант. «Знаешь, порой я ненавижу свою работу. Ненавижу почти каждый день. А ведь в своё время я считал работу копом своим призванием. А теперь?» «А теперь у меня стабильная работа, хорошие пенсионные отчисления, полная медицинская страховка мне и семье». «Все шансы выйти на пенсию к 50, а мои дети учатся в спонсируемой полиции прекрасной школе с перспективой по квоте, без экзаменов, позже отправиться в колледж. Вот что у меня теперь. Семья меняет приоритеты?» «Мда. И что за слухи про отрезанную голову Талера Кри? Тёмная страшная сказка про то, как с привратником расплатились за вход отрезанный башкой его кровника, И никто не знает, кем был этот таинственный парень с грязным лицом. Это уже ваша проблема, лейтенант? Ну да. С чего бы Гросса убивать неприговоренного к смерти Таллера Кри в нарушение всех законов, верно? И Таллер не настолько дурак, чтобы атаковать Гросса. Я слышал о Таллере Кри. Сбежавшая мерзкая вошь. Если он мёртв, это к лучшему. У тебя ещё не началось размытие цветов, парень? Это как? «Ну, вот у меня вначале, во времена полицейской учебки, было всего два цвета — чёрный и белый. Так я оценивал людей, их поступки, их слова. Так я и судил. А теперь... А теперь... А теперь всё смешалось. Теперь у меня всё серое. А у тебя... Цвета вроде пока различаю, лейтенант». «Хорошо, если так, парень». Кивнул мне на прощание коп и пошёл прочь. Насчёт твоего доклада в Лигу Гроссов. Про вас не будет ни слова. Спасибо. Семёрка Сильвери. Они не помогали мне. Они просто испуганная молодёжь, не больше. Буду рад, если вы донесёте эту мысль до всех, кто спросит о их роли в недавней потасовке. Они не при делах. Так все мы скажем. Спасибо и вам. В следующий раз, как заглянешь в гости, с нас бесплатный обед вон в той кафешке. Ну и благодарность полиции Миртума. «Вас понял, сэр», — улыбнулся я, наливая себе ещё кофе. «Вас понял».